Глава третья. Представитель Центрального комитета. Первый выстрел ударил неожиданно. Тут же ответило эхо, и через секунду вокруг уже грохотало. Новые выстрелы рождали ответный гром, ущелье наполнилось гулом, слышным за много километров вокруг. Чиф сидел, прижавшись спиной к огромному сырому валуну. В который раз чувствуя себя ненужным и бесполезным. Страха не было. Косухин рвался вперед в самое пекло, но понять, где это самое пекло, было весьма затруднительно. Грохот доносился со всех сторон, и оставалось лишь надеяться, что остальные не оплошают. Так и было. Бойцы делали свое дело. Неторопливо, сноровисто, как и полагается отборным разведчикам из особого района. Краем глаза Чиф заметил, что за соседними камнями заняли позицию пулеметчики. Дальше залегли бойцы передового охранения. Немного успокоившись, он понял, что никто из отряда не стреляет. Бой вел кто-то другой. Причем не здесь, а на противоположной ложной стороне ущелья. «Разрешите доложить, товарищ Хо?» Лю Цзян, командир отряда, даже не стал садиться, а лишь пригнулся, Стараясь, чтобы синяя кипя не привлекло внимания чужаков. Чифу стало стыдно. Он тоже привстал, но неудачно. Пуля прошла над самой головой. Будьте осторожны, товарищ Лю, озабоченно покачал головой. Бойцы и так говорят, что вы излишне рискуете. Косухин не рисковал. Просто то и дело попадал в переделки, за что умудрился прослиться бесшабашным храбрецом. «Что там, Лю?» «Около роты», — командир быстро выглянул из-за камня, указав на противоположную сторону ущелья. «Три пулемета, одно горное орудие. Форма не наша, серая. Они атакуют кого-то наверху». Товарищ Лю был спокоен. Шел бой, привычная обстановка для ветерана Великого Похода, воевавшего в Красной Армии с 15 лет. Косухин достал бинокль и осторожно выглянул. Вначале он ничего не заметил, но затем в объектив попали невысокие фигуры в серых полушубках с короткими карабинами. «А кто это?» Молодой командир невозмутимо пожал плечами. «Наших войск здесь нет, так что в любом случае враги. Жду приказа, товарищ Хо». К этому Чиф никак не мог привыкнуть. Для Лю Дзяна и для его бойцов товарищ Хо... представитель Центрального комитета, являлся непрелекаемым авторитетом, чьи решения не подлежат обсуждению. И теперь от него, Джона Касухина, зависело, станут ли бойцы атаковать или останутся на безопасными скалами. Впрочем, выбора не было. Банда преградила путь, и если отряд промедлит серые расправиться с теми, кто отстреливается, а потом... «Атакуем!» «Есть!» Лю подбросил руку к козырьку Кепи. «Товарищ Хо, прошу вас на время боя оставаться здесь. Я отвечаю за вас перед Центральным комитетом». Спорить было некогда. Чиф вновь выглянул из-за камней. «Держите, скрайбер. Спасибо». Разведчик радостно улыбнулся. Любимое оружие Бена он уже успел опробовать в бою. Причем неоднократно. Итак, вновь предстояло отсиживаться за камнями. Перед каждой серьезной схваткой, Лю старался любой ценой не пустить Косухина в атаку. Аргумент оставался одним и тем же. Без товарища Хо поход терял смысл. Это было правдой, но Чив все равно чувствовал себя дезертиром. То и дело вспоминался отец. Тот во время боя за камнями не отсиживался. Правда, на вопросы о личном героизме Степан Иванович всегда реагировал весьма кисло. подчеркивая, что на войне каждый должен находиться там, где нужнее. Это немного успокаивало. Товарищ Льюй жестом подозвал связного и что-то проговорил, указывая вперед. Тот приложил ладонь к кепе и скользнул вправо. Через несколько секунд Чиф заметил, как бойцы один за другим начали перебегать вниз по склону. Итак, дело завязалось. Очередной бой, которых было уже немало за эти месяцы. Серых в ущелье оказалось не менее сотни, да еще с пушкой в придачу. Мочих не волновался, зная, на что способны бойцы отряда. Еще три месяца назад их было 32, считая самим Косухиным. Осталось ровно на 10 человек меньше. Трое погибли, а семерых раненых и больных пришлось оставить у друзей. И так не дошел каждый третий, но и это оказалось чудом. Три месяца пути... Более тысячи километров по горным тропам, плоскогорьям, через бурные реки, ледники, заснеженные перевалы. Когда пешком, когда на черных яках. Отстреливаться приходилось часто. В то и дело встречались мелкие банды, отряды местных, никому не подотчетных генералов. А иногда и просто упрямые пастухи, не желавшие пропускать чужаков. Китайцев в отряде было меньше половины. В основном здесь были собраны горцы с Восточного Тибета, из племен с экзотичными названиями И, Лоло и Тенг. Были и двое пхотов, молчаливые, невысокие ребята, считавшиеся лучшими диверсантами. Сам Льо Вейдзян уже воевал на Тибете, неплохо знал здешние горы и свободно изъяснялся на полудюжине местных наречий. Бойцы быстро спускались вниз, где шумела невидимая с высоты река. Серые, по-прежнему пытавшиеся выкурить тех, кто оборонялся на противоположном склоне, не заметили новой опасности. Конечно, не все из них были серые. Как успел заметить Чиф, враги были одеты по-разному. И в полушубки, и в зеленые шинели, и в темные куртки. Это походило на очередную банду, если бы не оружие. Впрочем, в горах можно увидеть всякое. Еще в Янь-Ане, разглядывая огромную карту страны, которую предстояло пересечь, Чиф понимал, что дело он затеял почти неподъемное. Добраться от Северной шинси, главной базы Красной Армии, до Тибетских гор можно было лишь за много месяцев. Однако никто с ним не спорил. Более того, в штабе обсуждали лишь тибетский маршрут, словно остальное не представляло ни малейших трудностей. Идти действительно не пришлось. Два стареньких транспортных самолета перебросили отряд с аэродрома с Янь-Аня до самой западной базы Красной Армии, города Ганьзы, где находилось правительство Советской Республики Тибет, созданное три года назад во время Великого Похода. В Ганьзы товарищу Хо, посланцу ЦК, пришлось говорить речи, посещать правительственные приемы, к словом выступать в совершенно неожиданной роли дипломата. А в это время товарищ Лю, Вел разведку, уточняя будущий маршрут. Выстрелы удали, ударили вновь, теперь уже ближе. Десяток серых спустился почти к самой реке, пытаясь обойти тех, кто продолжал отстреливаться, не подпуская врага к вершине. Косухин прижал бинокль к глазам, перевел взгляд на противоположный берег и заметил своих бойцов, которые уже разворачивались в цепь. А замысел Лю Вейцзяна становился понятен. Серые, увлеченные боем, подставляли спину. Оставалось лишь выждать нужный момент. Громыхнуло. Удар пришелся по барабанным перепонкам, гука ответила эхо, над вершиной вырос черный столб разрыва. Серые развернули орудие, снова грохот, и вновь черный столб на этот раз ниже, как раз там, откуда неизвестные вели огонь. Серые забы, во всякой осторожности, Выбежали из укрытий, радостно крича и размахивая винтовками. Для них бой уже кончился. Орудие ударило третий раз. На миг в ущелье наступила тишина. Но внезапно послышался резкий звук свистка. Чив сразу узнал этот звук. Сигнал к атаке. Косухин выхватил револьвер и бросился вниз, догоняя бойцов. Теперь все, наконец, стало ясно. Враг, как и положено впереди, пулеметы на флангах. Чиф скатился по склону и тут же угодил в воду. Ноги, обутые в очиге, горные сапоги без подошв, скользнули по мокрому камню, но он все-таки удержался, услыхал над самым ухом свист пули и одним прыжком оказался на другом берегу. Здесь все уже было кончено. Несколько серых неподвижно застыли у самой воды, остальные отступали в глубину ущелья. Где-то неподалеку взорвалась граната. Джон автоматически пригнулся, но поспешил дальше. Еще один серый, рядом с разбитым пулеметом, чьи-то труп в старом порванном Даньи, брошенная английская винтовка. Цепь бойцов двигалась вперед, гоня перед собой отступающих. Товарищ Лю заметил чифа, укоризненно покачал головой, но Косухин, довольный, что на этот раз не остался в тылу, поспешил занять место рядом с молодым командиром. «Хорошо бьет», — коротко бросил Лю Гайдзян, кивая на скрайбер, и на его лице вновь мелькнула улыбка. Пулемет подбил. Думали, за камнем усидят. Чив кивнул. Камень скрайберу не помеха. Впрочем, как и железобетон, и двухдюймовая сталь. К счастью, на земле это был единственный экземпляр остроумного изобретения инженера Везметинова. Цепь прошла еще сотни метров, уже не встречая сопротивления. Стрельба постепенно стихала. Сиры, сумев оторваться, были уже далеко. Но шли не все, не менее двух десятков остались в ущелье. В первые недели вид трупов еще вызывал нервный озноб, но затем Чиф привык и к этому. На каменистом берегу безымянной речки лежали не люди, а лежали враги, и чем больше их осталось здесь, тем безопаснее будет путь отряда. Наконец, Лю остановил цепь. «Товарищ Хо, какие будут распоряжения?» Убитые, раненые. Что делать после боя, Косухин уже знал. По-моему, обошлось. Лю оглянулся и закинул скрайбер за спину. Разрешите уточнить? Да, я к тебе на скале. Косухин кинул туда, где занимали оборону неизвестные. Лю Вэйцзян задумался. Товарищ Хо, это опасно. Может, там тоже бандиты? Возьмите с собой десяток. Джон, не дожидаясь под ноги, решительно направился в сторону нависавшей над ущельем скалы. Туда вела узкая тропа, вдоль которой лежали трупы в серых полушубках. Дойдя до места, где тропа начинала резко крапкаться вверх, он нерешительно остановился. Если там на скале действительно бандиты, поссорившиеся со своими товарищами по ремеслу, то первая же пуля уложит его на месте. Чиф сорвал скалу кепи, резко взмахнул рукой. Подождал. Наверху было по-прежнему тихо, но вот из-за скалы показалась высокая фигура в темной куртке и большой мохнатой шапке. Незнакомец постоял, приглядываясь, затем опустил бинокль. Воздух прорезал резкий свист, чих почувствовал, как сердце радостно дрогнуло. Свои! «Дядя Тед! Дядя Тед! Это я, Джон Касухин!» О, Джон!» Человек забросил за спину винтовку и начал быстро спускаться. Красноармейцы увидели, что посланцу Центрального комитета опасность не грозит, присели на камни. Кто-то уже успел достать пачку трофейных папирос и черпнуть огнивом, заменявшим в этих местах привычные зажигалки. «Джон, неужели ты?» По тропинке спешил высокий широкоплечий мужчина лет сорока, весь обвешанный оружием, с командирской сумкой на боку и цельсовским биноклем на шее. Несмотря на столь воинственный вид, а также на многодневную щетину, старевшую, моложавое, без единой морщины лицо, он весело улыбался, время от времени изумленно покачивая головой. «Ну, Джон, откуда ты взялся?» Человек говорил по-английски с заметным американским акцентом, столь популярным на тускуле. Чиф шагнул вперед. «Но мы же договорились. Здравствуй, дядя Тед!» Сильные руки на мгновение оторвали его от земли, Затем последовал мощный удар по плечу. «Ну, рад познакомиться, Джон. Твоя армия?» Широкоплечики кивнул на бойцов, с интересом разглядывавших колоритного незнакомца. «Здорово вы им дали! А я уж подумал, последний парад. Прижали еще утром и давай обрабатывать». «Дядя Тэт, а почему ты не подождал нас в КБН -Чун Чунчу?» «Расскажу». «Слушай, да ты вылитый отец». Дядя Тед повернулся и помахал рукой. Из-за камней показались двое столь же обильно обвешенные оружием. — Черт! И это называется археология! — улыбнулся он с удовольствием, вдыхая пропавший порохом воздух. — Видит Бог, никогда не гонялся за острыми ощущениями. Товарищ Хо! Командир Лю подошел незаметно и теперь не без опаски рассматривал вооруженного до зубов археолога. Чиф похватился. — Дядя Тед! Это товарищ Лю Вэйдзян. Валю Женич, штат Индиана. Американец улыбнулся и протянул руку. Товарищ Ю Жень? Переспросил Лю без тени улыбки. Я слыхал о вас. Увлекаетесь археологией? Дядя Тед говорил по-китайски -по скверно, но не хуже Косухина. К сожалению, нет. Но я знаю, что вы большой друг Китая. Вы подписали протест по поводу зверств Шанхае. Подписать не заслуга. Валю Женич нахмурился. «Знаете, мистер Лю, я был здесь впервые 17 лет назад и попал в очень похожую передрягу. В тот раз меня выручил отец э, товарища Хо. Годы идут, а здесь, похоже, все тот же ветер». «Да, Лю кивнул, но не по вине китайского народа». «Товарищ, нам лучше уйти. Бандиты могут вернуться».